Добрый совет. Как только я никну или хочу под корягу залезть, друзья неизменно кричат. Ты должен выдержать, выдержишь. Это из зависти временно, скоро пройдет. Надо держаться. Да, говорю, не иначе, понятно, зависть, ага, ну и ладно. Пройдет, не беда, как обычно. Выдержим, ну. Пока это длится и длится, все же встаю на колени, ползу под родную корягу. Ах, дорогие друзья, спасибо за помощь советам!